Из десяти гребцов было только два матроса, кроме Легуена. На всех лицах отражалась безмолвная тоска. Но Калетта не унывала. От неё никто не услышал никакой жалобы. Она изо всех сил старалась утешить своих несчастных соседок: Лину, изнемогавшую от усталости, и Мартину, которую один вид акулы довёл до жалкого состояния. Это шестнадцатилетняя девушка с самого момента несчастья выказывала сокровище своего сердца: храбрость и покорность. Вместо того, чтобы упасть духом под гнётом ужасающего одиночества и беспомощно хныкать, подобно большинству её спутников, её глаза не переставали вглядываться в горизонт во всех направлениях, и в них никто не мог заметить ни на одну минуту выражения страха. Такая энергия Калетты служила для всех уроком. Вскоре и Мартина, следуя её примеру, перестала ныть. Она взяла к себе на колени Лину, отяжелевшая голова которой повисла на руке Калетты, и, покрыв своей юбкой её плечи, начала укачивать её как малого ребёнка. Скоро девочка заснула, забыв все свои невзгоды. День казался нескончаемым, благодаря всем пережитым страданиям, голоду, жажде и жаре. По всеобщему согласию Легу Йенну поручено было хозяйство. Боясь, что еще, пожалуй, предстоит пять или шесть дней пути, он очень скупо отделил всех пищей. Потерпевшие крушение особенно страдали от жажды, а вид, сверкающий перед их глазами воды, еще более усиливал ее. Наконец солнце зашло. На небе показались мириады звёзд. Серебристая луна осветила несчастных своим бледным светом, показавшимся им благодатным после дневного зноя. Настала ночь, тихая и приятная. Мужчины гребли по очереди. Жерар, умевший прекрасно грести, исполнял свою обязанность наравне с другими. Второй день был такой же мучительный, как и первый. И тоже прошёл без приключений, если не считать того, что путешественники увидели на горизонте дым большого корабля, который прошёл мимо и исчез, не зная или не заботясь о несчастных, простиравших к нему руки. Вечером около 9 часов выпили весь остаток воды. до последней капли. Следующая ночь показалась всем чересчур длинной. Жалобы и стоны возобновились. Лишь только на востоке показалась заря, колетто не смыкавшая глаз, посмотрела на горизонт. О, радость! На западе виднелась масса тёмных туч. Слишком привыкшая к морю, чтобы принять эту массу за простые тучи, Она радостно воскликнула: "Жерар, Мартина, Легуен, земля, земля!" Все вскочили. Действительно, там вдали была видна земля. Несколько минут продолжалось радостное волнение, восклицания, крики, счастливый смех. Взялись за вёсла с новой силой. Вскоре все подробности обозначились. Это был остров, красовавшийся как жемчужина среди голубых волн океана. Середина острова, покрытая густым лесом, выступала из песчаных берегов, на которые набегали пенящиеся волны. Жерар и Калетта, несмотря на радость при виде земли, не могли удержаться от горького сожаления, что это был только остров. Так как им больше всего хотелось бы пристать к Африке, к которой, конечно, стремились и их родители, и где они надеялись встретиться. Но всё же они разделяли счастье своих спутников, и когда наконец скилы лодки задел за песок, и их ноги почувствовали под собой столь пламенно желанную землю, брат и сестра обнялись с облегчением. Первым делом все набросились на кокосовые пальмы, росшие совсем близко. Молодой матрос в один миг вскарабкался наверх и набросал оттуда массу орехов к ногам своих спутников. Все стали пить свежее душистое молоко и делить сочную мякоть. В ста шагах журчал ручеёк. Вода в нём была пресная, и все с наслаждением напились из него. Остров казался необитаемым. Дикие фрукты росли на нём в изобилии. На берегу огромные черепахи отложили свои яйца, которые многие из вновь прибывших принялись высасывать сырыми. Масса птиц летала, никого не пугаясь, вероятно, потому что ещё впервые видела человека. Один из путешественников, пустивший в них камнями, дал им первый урок, что следует бояться присутствия человека. После того, как все отдохнули, Легуен, Жерар и другие отправились исследовать остров. Они возвратились только к вечеру и объявили, что остров совсем пустынный, что он имеет около 20 километров в окружности, что в середине его непроходимый лес – но что местность вообще вполне годится для обработки и удобно для поселения. С небольшого холмика на горизонте к западу виднелась огромная тёмная стена. Все единодушно решили, что это должна быть Африка. И тут же подняли вопрос: ехать ли туда или нет. Но право торопиться нечего. "Воскликнул один из матросов, Пётр Денвер, разваливаясь на песке. И здесь совсем ни худо. Не надо чистить медь, не надо мыть палубу, только ешь, пей да спи. Просто рай земной. А потому и я намерен остаться тут, пока меня не вытребуют", добавил второй матрос. "Как?" возразил Жерар. "Значит, мы не можем рассчитывать добраться до Африки?" остаться здесь без всяких сообщений с цивилизованным миром, отрешиться от всех надежд? Нет, это было бы безумием. Чего же проще переправиться к тому берегу, раз у нас есть хорошая лодка? Подумайте, через каких-нибудь 12 или 15 часов мы были бы в Африке. Благодарю покорно, резко ответил Пётр Денвер. Отправляться на поиски большой земли? «Разве у нас тут не земля? И все ли равно велика она или мала? Найдем ли мы еще землю лучше этой, с такой массой фруктов, деревьев, рыб и птиц?»